Спокойный и всегда умеющий держать себя в руках директор службы государственной безопасности СССР был взбешён. "Мальчишка, сосунок, мы только летом подписали с германцами договор и осенью брали с ними Польшу. А сейчас ты приходишь ко мне с этим, беря под тряс моей докладной на его имя, и утверждаешь, что Гитлер нападёт на нас вместе с Англией и Францией, с которыми он находится в состоянии войны. Ты хоть понимаешь, что это невозможно?" Товарищ маршал Советского Союза, я настаиваю на правильности выводов моих аналитиков. Более того, я уверен, что Даладье и Чемберлен уже заключили мир с Гитлером. Ещё бы. Моя уверенность базировалась на ночном сеансе связи. Полковник Коган полностью подтвердил мои самые худшие опасения и даже перечислил основные пункты директивы Барбаросса. Хотя сомнений в выводах специалистов аналитиков СГБ у меня и так не было. Да кто ты такой, чтобы Лаврентий Павлович неожиданно успокоился и сел? Попал я что называется под горячую руку. В приёмной я встретил вылетевших из кабинета министра взъмыленных Королёва с Кергером. Берия, как известно, курировал всё производство военной техники в стране, а Сергей Павлович запускал в серию противокорабельные крылатые ракеты универсального базирования, сделанные инженерами Викентьева на основе известных П-15М – «Термит». Точнее, они уже полгода стояли на потоке. Эти ракеты, запущенные с корабля, самолета или береговой пусковой установки, должны были лететь на 70 километров, пробивать любой бронированный борт у самой ватерлинии корабля противника и взрываться внутри. Лететь-то они летели на необходимую дальность. Вот только попадали в цель в пределах 20-25 километров – Никак не удавалось наладить качество управляющей аппаратуры ракет. Подполковник Злобин, мой заместитель в КСК, только вчера вечером вернулся из Курска, куда летал по моему заданию разобраться именно с производством этих крылатых монстров. С собой он привез Королева и его главного специалиста по автопилотам ракет Кербера Леонида Львовича, чтобы здесь решить все вопросы, накопившиеся у ракетостроителей. Я сегодня с утра был занят в управлении Р известными проблемами, а министр перехватил инженеров и очевидно поговорил с ними по душам. Берия создавал нормальные условия работы, но требовал полную отдачу. Вот я сейчас и нарвался на разогретого разговором с ракетчиками министра. Давай, Синельников, ещё раз пройдём по всем пунктам твоей докладной. И маршал снял пенсне и стал тщательно протирать его платком. Прости меня, Егор, за крик. Ого! Если сам Берия извиняется, то, похоже, хоть немного да уважает. Лаврентий Павлович, мы должны немедленно доложить это товарищу Сталину. Я показал рукой на докладную. Скрывать от него такую информацию мы не имеем права. Вот, проверим и поедем к Осифу Виссарионовичу. Уже спокойный маршал посмотрел на меня и усмехнулся. Какой ты Синельников быстрый! «Сколько тебе лет? Двадцать шесть?» «Вы же сами неделю назад меня с днем рождения поздравляли!» Делая вид, что обижен, говорю я ничего не забывающему министру. «Ты, Егор, дурака не валяй!» Уже серьезно сказал Берия. «Понимаешь ведь, о чем я?» «Чего уж тут непонятного! Из молодых до ранних! А надо так! Мне там поставили задачу выдвинуться?» «Поставили!» Вот мы Воропаев и Васинильников в одном лице, её и выполняем, тем более что это на пользу нашей родине, и здесь, и там. Уже по пути в Кремль, сидя на кожаных сиденьях министерского Packard'а, я поинтересовался, что решили с противокорабельными ракетами. Оказывается, был принят относительно удачный паллиатив: временно до доведения качества автопилотов до нормы Уменьшить максимальную дальность пуска до 25 км с одновременным увеличением мощности боевой части. Королёв с Цербером гарантировали, что основной боезаряд будет пробивать бронированный борт, а вспомогательный вместе с не отработавшим ракетным горючим взрывается внутри корабля. Инструкция по применению уже поставленных в МЭФ крылатых ракет должна быть подготовлена и доведена до всех немедленно. Лаврентий, ты и моверишь? Сталин раскурил трубку и требовательно посмотрел на собеседника своим чуть прищуренным цепким взглядом. Знаешь, Иосиф Фессарионович, Берия давно уже умел определять, когда с Важдём можно, а иногда и нужно было говорить на ты. Я лучше ему поверю, чем лживому Гитлеру. Вот в чём я точно не сомневаюсь, так это в преданности Синельникова нашему делу. «Поручишься за него, Лаврентий?» Вождь выпустил клуб сизоватого дыма. «Смотря в чем, Коба!» – улыбнулся министр. Он уже понял, что разговор перешел на другой уровень. «Свою жену я б ему не доверил!» Оба рассмеялись. «Да, молодой!» – подтвердил Сталин. «Но ты и сам, Лаврентий, по чужим женам ходок тот еще!» «А Синельников...» Мая Светка, когда я у неё на городской квартире бываю, всё о нём спрашивает. Когда дядя Егор приедет? Влюбилась, что ли? А не рано ей? спросил Берия. В феврале только 14 исполнится. Ты сам когда по девкам бегать начал? Вот и предупреди его насчёт Светланы, когда дело передавать будешь. Ей действительно ещё рано на моих генералов заглядываться. Мне сам, понимаешь, не очень удобно говорить Синельникову об этом. Какие дела передавать? Удивился всемогущий министр. Беседа становилась серьёзной. Всё службу ГБЭ ему отдашь? Снимаешь меня? Нет, Лаврентий, просто поручаю более важное дело. Вот посмотри. Сталин достал из папки несколько листков бумаги. Война на носу, а тут такие подарки. Всё настолько серьёзно и сложно, что больше мне это поручить просто некому. Беря быстро, как он это умел, прочитал документы, схватывая самую суть. Фантастика. Одна маленькая бомба, которая может уничтожить большой город. Ракеты, которые отсюда эти бомбы в Америку закинут или до Луны долетят. Электростанции почти без горючего. Двигатели, которые заставляют летать самолёты быстрее звука, вычислительные машины, считающие быстрее миллионов инженеров. Неужели это всё возможно? Маршал был поражён перспективами, а Вождь давно уже после разговоров с неведомым соратником из другого мира был уверен, что это не чудеса, а свершения науки. Вот и займёшься проверкой. Здесь, как сам понимаешь, Шалаврентий, работы не на один год. Мало что себе заберёшь. Кузнецовы из Ленинграда. Я сейчас могу полагаться только на молодых. Не верю я ген отсвали, очень многие из старых коммунистов зажрались на высоких постах. Через коминтерновские круги некоторые в Америку письма с секретной информацией отправить пытались. Бере знал, о чём идёт речь. Третье главное управление СГБ, военная контрразведка подчинялось сейчас напрямую Сталину. Но большая часть информации мимо директора службы госбезопасности не проходила. Когона засекли агенты из нашего Санкт-Петербургского конструства в Пулково, это название их местного аэропорта. Когда он садился в машину к Викентьеву, пришлось дальше задействовать людей из местного охранного агентства, соответственно, в тёмную. Те сменили по пути две машины. Но этого старого волка провести, вероятно, вообще невозможно. Что там реально произошло, я не знаю, но когда вторая машина прошла по той же трассе спустя каких-то 15 минут на том месте, где прервалась связь с первой, бушевал пожар, и всё было оцеплено ваяками. Нашего спутника УВ в тот момент над этой территорией не было. Не успели оперативно перенацелить При попытке получить информацию об инциденте через МВД, у нас и там контакт есть. Наткнулись на федералов. Пришлось дать задний ход и рубить концы, чтобы не засветиться. А насчёт логинова выяснил. Старик, как всегда, был чем-то недоволен. Конечно, он именно тот, кто нам нужен. Появляется сын у него в Москве редко. Проследить за ним невозможно. ФСБ замдиректор очень плотно пасёт. Остаётся давить только через отца. А это очень сложно. Уж больно чисто Логинов старший свои дела обделывает. Зацепиться практически не за что. А подставить его мы можем? Опять спросил Джон. Да, ответил Бен, на секунду задумавшись. Но придётся вложить очень большие деньги, чтобы он клюнул. Директор опять ругаться будет, и опять-таки не быстро это всё будет. Но с деньгами я вопрос решу. Старик постучал пальцами по столу. Моё слово в Ленгли ещё что-то значит. Вот чувствую, что там чем-то очень серьёзным пахнет. Сталин оттягивал войну как мог, но вмешались мы, и теперь она начнётся на год раньше. Грустно констатировала Ольга. Новость о грядущей там большой войне, точнее, о её начале в сороковом году, взбудоражила всё руководство проекта. Раньше сядешь, быстрее выйдешь, так, кажется, говорят традивисты, парировал неунывающий Дима Горин. А значит, в нашем случае промышленность нынешней Германии раньше достанется Советскому Союзу. Ага, шапками закидаем, поддержала подругу Катя. Не шапками, а снарядами и бомбами. Вступил в спор Малышев. Тот СССР уже сейчас вышел на уровень конца 44-го года по производству вооружений и боеприпасов. Но армия-то еще не готова, стояла на своем Викентьево. «Стопроцентная готовность бывает только в сказках», ответил ей муж. «Самое главное уже сделано. Уровень подготовки войск наголову выше, чем у нас в 41-м. И Сталин точно будет знать, когда противник нападет». Хотя по производству вооружений оценку ты, Николай, конечно, завысил. Другое дело, что всё будет зависеть от текущих потерь техники во время боевых действий. А уровень производства боеприпасов действительно достиг примерно уровня конца войны с фашистами в нашей истории. Главное даже не это. Коган не торопясь закурил, посмотрел на ожидающие лица и продолжил. Главное готовность экономики страны к большой войне. У них там уже не будет того лихорадочного затыкания дыр, как у нас со сорок первым. Не будет перетягивания финансового одеяла с одного производства к другому в ущерб первому. Все почему-то думают, что главное во время войны это пушки и танки. Ещё бы Наполеон сказал, как впрочем кто-то из древних до него, что война это деньги, деньги и ещё раз деньги. Без них не будет ни оружия, ни боеприпасов к ним. Вот, исходя из этой точки зрения, надо признать, что тот СССР готов к большой войне значительно лучше, чем в нашей истории. Полковник еще раз оглядел своих сотрудников. Все обдумывали его слова. Коган усмехнулся и добавил. А чего вы все так испугались этой войны? Ситуация совершенно не такая, как была в нашем мире. Да, Гитлер там сумел объединиться с Англией и Францией против СССР. Это именно то, что он очень хотел сделать в нашей истории. Несомненный минус ситуации, но какие громадные плюсы? Там у фашистов нет серьёзного боевого опыта. Война с поляками, немецким войском мало что дала. Не тот противник. Вермахт не имеет слаженных, обкатанных и проверенных в деле танковых частей. Вообще не выяснил ещё необходимого соотношения танков и пехоты. А Советский Союз Имеет опосредованный опыт всей Второй мировой войны нашего мира. Уставы, тактика, послевоенное оружие, техника и связь. Да ещё будет знать точную дату нападения и все планы Гитлера. С такими козырями играть можно, констатировал неунывающий Дима. Павел Ефимович, а не испортят ли они там экономическое положение новыми проектами, информацию по которым мы сейчас вовсю туда гоним? спросил Логинов. «Не должны. Предупредили мы их достаточно строго. И потом, ведь там этими проектами занимается сам Лаврентий Павлович Берия, а он не просто отличный менеджер». Полковник опять осмотрел свою маленькую аудиторию. «Он, вероятно, лучший кризисный управляющий планеты середины XX века». «Ух ты! Какого выпал Ефимыч высокого мнения о Берии!» – удивился Николай. «Он же мясник!» У него руки по локоть в крови, и насильник к тому же. Но для начала очень многое в нашей истории тех лет это абсолютное враньё. Коган затянулся, выпустил струйку сезаватого дыма и аккуратно загасил сигарету в пепельнице. Был человек, которому надо было спустить всех собак на Лаврентия Палыча Хрущёва, у которого, кстати говоря, руки испачканы в крови ничуть не меньше. Мы ведь говорили однажды уже на тему репрессий. Времена такие были. Хотя, возможно, и здесь не все так просто. Даже вопрос о чистках 37-го очень сильно сфальсифицирован во времена Хрущева. Было на самом деле кого и за что чистить. А то, что Берия насильником был, это очевидная ложь. Романы на стороне у него, скорее всего, были. Мужчина он был интересный, образованный, достаточно молодой, Родился он в 1899 году, а самое главное при власти. Поэтому многие женщины вполне могли через его постель пытаться достигать своих целей. Но вот кого-то насиловать и убивать ему было совершенно не надо. И так много было желающих залезть к нему в кровать. Так что давайте не будем уподобляться многим современным деятелям от истории, которые утверждают, что тогда все, кто был у власти, были очень нехорошими людьми. Ругаться с товарищем Сталиным при свидетелях да легко. Что для этого надо? Просто быть уверенным в своей правоте. Ну, не ругаться, конечно же, а спорить. Иосиф Исаёныч, документы в особой папке вы же сами подписывали. Я, Игорь Иванович, сам прекрасно это знаю. Сталин вытащил папиросы из пачки, поднес ее к пепельнице, чтобы переломить и набить табаком трубку, но передумал. Обмяв ее желтыми прокуренными пальцами, вождь прикурил папиросу от спички. При чем здесь положение об СГБ? А там в первом параграфе сказано, что служба государственной безопасности является политическим органом по защите социалистического государства от посягательств со стороны внешних и внутренних врагов, Вот исходя из этого я, как директор СГБ, и предлагаю, даже не предлагаю, а требую создание нового верховного органа управления страны на время военного положения. Вот сейчас после моего демарша и выяснится, чего я стою в глазах вождя: пан или пропал. А политбюро и верховный совет, по-твоему, генерал-лейтенант уже не в силах справиться с управлением нашей страной? Так, пока на ты. Значит, ещё не всё потеряно. Будем рубиться дальше. В мирное время справится без всякого сомнения, а в военное требуется сверхмобильная структура, обладающая всей полнотой власти. На основании новой Конституции Советского Союза 1938 года вы, товарищ Сталин, не только можете, но просто обязаны сосредоточить всю полноту власти в стране в своих руках. Вождь критически хмыкнул и посмотрел на Ворошилового и Берию. "Но а вы что скажете?" Те переглянулись, решая, кто первым начнёт высказываться. Меня, как всегда в таких ситуациях, начало изнутри давить нервный стёб. Сидят будущий генералисимус, два маршала и мальчишка, которому только 26 лет исполнилось. Сидят и решают а не пора ли окончательно загробастать всю до последней капельки власть в державе? Министр обороны решил говорить первым. «А знаешь, Иосиф Виссарионович, может быть, Синельников прав. Если, как он утверждает, война начнется уже этим летом, я проголосую на политбюро за его предложение». «Егор, у нас пока только кандидат в ЦК, так что ты, Климент...» «Сам будешь предложение генерала вносить?» – отреагировал вождь. «Пока. То бишь, есть перспективы. А что, буду самым молодым членом?» «Членом? Да, как-то двусмысленно звучит. Вообще-то оно мне надо в это самое полетбюро?» «Нет, ну, если Родина и партия, под последний будем подразумевать полковника Когана, скажут «надо», Сталин перевёл свой требовательный, чуть прищуренный взгляд на Берю. Министр внутренних дел выпрямился на стуле и, косо посмотрев на меня сквозь стёкла пенсне, коротко высказался. "Пора, потом на это не будет времени". Сталин кинул погасшую папиросу в хрустальную пепельницу и повернулся ко мне. "Как будет называться этот твой верховный орган управления?" "Государственный комитет обороны". С готовностью отвечаю я. Мы же собираемся бить врага на его территории. Только так и никак иначе. Но ведь это фашисты и их союзники будут агрессорами, удивляюсь я. А мы? Мы будем только защищаться, защищаться на территории противника. Даже теоретическую базу подвёл, улыбнулся наконец Ворзь. От шельмец. ГККО произнёс Берия, как бы пробуя сочетание букв на вкус. Состав: Верховный главнокомандующий и два заместителя. Конкретнее, Егор Конкретнее потребовал министр внутренних дел. Он уже всё понял, умница. Он будет всегда играть на стороне победителя, но с одним условием. Победителем может быть только ИВС и никто другой. Лидером для него может быть только Сталин. Лаврентий Палыч, а кто ж ещё у нас может быть верховным главнокомандующим? Только генеральный секретарь партии и председатель совмина. Не валяй дурака, Синельников, заместители. А вот не надо, Лаврентий Палыч. Здесь сейчас слишком многое решается. Идёт игра по правилам. И правила эти не как не я придумывал. Министр внутренних дел, он же руководитель создания самого мощного оружия на планете и министр обороны. Ну вот вам, господа товарищи, блюдечко с голубой каёмочкой. Интересно, меня прямо здесь расстреляют или во двор к царь-пушке выведут? Я ведь покусился на самое святое на право выбирать. Давайте уж, принимайте решение. Нервишки мои давно кипят и требуется дырочка в черепушке для выхода пара. Калибра 7.62. В кабинете повисла тишина. Сталин встал, подошел к изразцовой печи и прижал к ней руки. «Странно. Мне почему-то кажется, что здесь тропическая жара. Вот-вот пот за шиворот потечет». «Нет», – сказал вождь и посмотрел мне прямо в глаза. «В составе ГКО должен быть и руководитель службы государственной безопасности».